Глава двадцатая. «Уходите, господин, мы вас прикроем», — посоветовал мне один из мэрков. Ему тоже сильно досталось. Вся грудь располосована. «Хватит нести чушь!» — разозлился я. «Помощь уже на подходе». «Само собой, бросить своих солдат и убежать я не мог. Сам себя потом уважать перестану. Помирать так вместе. Мы замерли, чтобы строй не распался при отступлении. Жаль, что копий ни у кого не было» поэтому воины ощетинились мечами. Долго ждать монстров не пришлось. Первая тварь навалилась сразу же, как мы замерли. Строй проломить не смогла. Но вот за ней, отставая на несколько метров, бежало еще несколько десятков. Меня, как всегда, засунули за спины остальных дружинников, поэтому удалось повернуться и посмотреть, что там за спиной происходит. Ничего хорошего не увидел. Подмога хоть и торопилась, Но, похоже, нас уже похоронило. Так как шли солдаты, не ломая строя и ощетинившись щитами. Они бежали, сломя голову. Были у них и маги. Немного отойдя в сторону, я метнул огненный шар в гущу тварей. Но зря это сделал. В голове сразу же зашумело. Ноги стали ватными. Магическое истощение. Как на ногах-то устоял. Видимо, совсем немного магической энергии все же осталось. Останавливаться на достигнутом не стал, поэтому сплел еще один шар и метнул в набегающего на меня монстра, который уже проломили строй монстров и помчались дальше. Часть добивала уцелевших солдат. Убить тварь не смог, но хоть сбил направление атаки, и она пролетела мимо. Дальше с ней схватилась Линда, которая так и крутилась рядом со мной. Ноги меня уже не держали. Я упал на землю и сейчас прикладывал все усилия, чтобы подняться. Очередной монстр прыгнул на меня, только сделать я ничего не смог. Так ослаб, что даже меч навстречу поднять сил не хватило. Мой питомец был занят схваткой, мэрки тоже. В голове промелькнула мысль, что мне пришел конец. Но и этот монстр до меня не долетел. Точнее долетел, но в несколько фрагментированном виде. Он прямо в воздухе распался на части. Подыхать сразу не стал, успел располосовать мне доспехи и грудь только после этого подох. Такое безобразие мой организм вытерпеть не смог, и сознание милосердно меня покинуло. Край муха услышал, как неподалеку кричали воины, подоспевшие на помощь. Ощущалось использование магических заклинаний высоких ступеней. Очнулся я, когда меня куда-то волокли. Застонав, открыл глаза. Тащили меня двое мэрков. Рядом семенила Линда, который изрядно в бою досталась. Весь бок располосован. Меня уже перевязали какой-то материей, но все равно чувствовал в груди жжение. Да и такое ощущение, что уже гнить начал. Много наших выжило, спросил я у Лерона, который склонился надо мной, увидев, что я глаза открыл. 15 человек поморщился он, три мэрка остальные дружинники. Половина бойцов ранена. Неизвестно, сколько проживут. А что с монстрами? поинтересовался я. Всех перебили. Император на помощь пришел. Мы, похожи как приманка были. Понятно, просипел я. Я серьезно ранен? Да, это мертвые земли. Тут любая царапина может к смерти привести. А у вас вся грудь разодрана. Вот Гарху, похоже, плевать на то, что тут мертвые земли. Раны быстро зарастают. Не зря говорят, что это магические хищники. Даже удивительно. Вы лучше молчите. Мы вас к повозкам с ранеными солдатами везем. Потом в крепость пойдем. Там нежити немного. Думаю, быстро их оттуда выбьем. Или карки вам помощь окажут. А пока терпите. Меня положили рядом со стонущими людьми. Оценить, сколько тут раненых, я не мог. Так как не было сил даже голову поднять. Тут же прибежала Грета с Джулией. Им сообщили, чтобы ко мне шли. Они начали тратить свои магические силы, чтобы хоть как-то меня поддержать. Интересное чувство. По организму, Как будто волны облучения проходят, только хватает их на несколько секунд. А дальше снова подступает боль. Успокоить карок у меня не получилось, так как повозка резко дернулась. Меня пронзила боль, и я снова потерял сознание. В следующий раз я пришел в сознание только ночью. Все тело нестерпимо болело, причем гораздо сильнее, чем днем. Рядом стонали люди. Удалось посмотреть по сторонам. То и дело куда-то в сторону оттаскивали умерших людей. Рядом со мной сидела Линда, а вот лекарок не было. Видно, им и без меня работы хватало. Заметил, что мой магический резерв полностью восстановился. Что меня порадовало. Сплел очищающее заклинание, а за ним заживляющее. Стало немного легче. Приходилось повторять этот процесс. Так как я прекрасно понимал, что просто немного замедляю процесс заражения своего организма. О полном исцелении не могло быть и речи. Хорошо, что меня уже мазью щедро смазали. Иначе бы сгнил заживо, не приходя в сознание, как и большинство раненых бедолаг. Как вы, господин? От этого вопроса я вздрогнул. Больно мэрк неожиданно подошел. Позвать лекарку? Нормально все, ответил я. Не надо никого звать. Все равно помочь не смогут. Все, что они делают, я сам могу применить. Все заклинания. Мазью давно мазали? Недавно, господин барон, сам Рагон подходил и смотрел за тем, как повязку меняют. Какое-то заклинание применил и ушел. Понятно. Я бы удивился, если бы наставник не проведал своего ученика. Хороший он все же человек. Это да, согласно кивнул мэрк. Что с Лероном? Ему вроде тоже досталось. У него ребра сломаны, открытых ран нет. Так что гнить не начал. Лежит тоже в телеге, спит. Вы до завтра потерпите. Думаю, к обеду мы пойдем к первой крепости. Там артефакт сделают и вас исцелят. Крепость еще взять нужно, хмыкнул я. Возьмут, ободряюще улыбнулся мэрк. Вся армия уже знает, что с наскока брать будем. Никакой осады. Ладно, позже об этом, поморщился я от простреливающей грудь боли. Как битва прошла? Ничего не помню. Да хорошо все. Оказалось, что когда мы начали отступать, большинство некромантов уже были убиты. Помните крупный отряд всадников, который в тыл ушел? Оказалось, что они сделали крюк и вышли в тыл к мертвякам. А там некроманты от боя с нашими магами в себя приходили. Вот и порубили этих недотюг. Они атаки с тыла вообще не ждали. Похоже, что не обратили внимания на часть всадников, ушедших от нас. Понятно, усмехнулся я. Ясно тогда, почему монстры так странно себя вели. А что странного? Не понял меня Мерк. Да они раньше пытались как можно больше сопротивляющихся людей убить. А тут побежали к раненым воинам. А ведь они нашим врагам могли пригодиться. Управляли ими архимаги. А после смерти хозяев монстры просто стали сами по себе. Вот и рвали всех, кто на глаза попадется. «Вам виднее», — пожал плечами мэрк. «Может, и так». Потом еще армия императора с тыла подошла. Все верхом. Только они немного припозднились. Наши уже почти закончились монстрами. Оказалось, что господин Рагон не всех своих магов в бой отослал. Был небольшой резерв. Он всегда подстраховывается, — улыбнулся я. Угу, только слишком поздно нам на помощь людей послал. Солдат очень много погибло. Хорошо, что дружинники из вашего отряда не сильно поранены. Может, доживут до того момента, когда артефакт сделают. О, а вот и ваши щенки прибежали вместе с Гретой. — Стэн, ты как? — спросила девушка, заглянув мне в глаза. — Нормально, как видишь, — улыбнулся я. — Что там с моими дружинниками? — Пару дней проживут, а дальше видно будет, — ответила она, после чего обратилась к мэрку. — Ты тут давай лишнего не болтай. Господину барону отдых нужен. — Нормально все. Я уже исцеляющими заклинаниями по себе прошелся. Так что поживу еще. — А, ну да, — спохватилась девушка. — Забыла, что ты универсал. «Знаешь, что твои питомцы учудили?» «Что?» «Они одну императорскую повозку с продовольствием разграбили!» Судейским тоном произнесла девушка. «От такой новости я даже дар речи потерял. Попытался приподняться, только охнул от резкой боли в груди и снова улегся на сено, который под меня подстелил какой-то заботливый человек. У других несчастных, которые лежали без сознания, таких удобств не было. Лежали просто на каких-то тряпках. А как у них это получилось, не понял я. Насколько помню, императора охраняют очень хорошо. К нему просто так не подберешься. Так и есть, кивнула девушка. Только он же не в обозе с продовольствием катается, а в карете. В общем, все уже привыкли, что по лагерю гархи бегают. Их даже кто-то подкармливает иногда. Они же не Линда, берут еду у всех, кто даст. Есть им постоянно хочется. Вот и почуяли, что в одном из обозов какие-то копчености везут. Два гарха начали кувыркаться, рычать друг на друга. А пока охранники хохотали над ними, они же потешные, остальные пробрались в повозку и вязанки колбасы оттуда уволокли. Не все, конечно, а только часть. А как узнали, что это они, не понял я. Может быть, те охранники и съели, а нагархов сваливают. Так там народу много шатается. Видели, только этих ротозеев предупреждать не стали. А эти растяпы спохватились, когда два щенка, отвлекающие их, побежали вслед за своими братьями в ближайшие кусты. Так вот. Понятно, кивнул я и снова поморщился. Любое движение отзывалось болью. Все обошлось, гархов трогать не стали. А вот стражникам по 10 плетей выпишут, когда в крепости артефакт восстановим. Спрашивать, почему не сразу их плетьми начнут стягать, я не стал. И так все понятно. «Просто могут до крови рассечь кожу, а это может привести к смерти в мертвых землях». «Ты что-то больно спокойное?» улыбнулся я девушке. «Страх перед мертвыми землями прошел?» «Нет. Просто когда столько много народу кругом, как ты успокаиваешься», ответила Грета. «Да и некогда мне бояться. Раненых много. Каждый день по два десятка гибнет». Девушка грустно вздохнула. Видно, тяжело ей было осознавать свою беспомощность. Вроде бы и лекарка, А ничего, кроме перевязки, сделать не может. Ну еще мазью помазать. Ее магических сил не хватает, чтобы оказать помощь всем раненым. Да и чтобы они почувствовали изменения в состоянии своего здоровья, нужно постоянно их исцелять. Только в этом случае зараза будет распространяться не так быстро. Да и боль не такая острая. Только вот не пользовались мои лекарки исцеляющими заклинаниями. Только в редких случаях потому что магические силы у лекарок в мертвых землях не восстанавливаются, так что придется им терпеть до крепости. «Иди поспи!» – погладил я девушку по руке. «Вон какие синяки под глазами!» «Ага!» – кивнула она. «Мы-то спим недалеко от вас, а тут вон как люди кричат. Невозможно уснуть, мучаются!» Девушка ушла, а я снова принялся исцелять себя магическими заклинаниями, чтобы замедлить распространение заразы. Прошелся и по двум своим соседям. Они уже совсем были плохи. До утра бы дожили. Войны даже стонать перестали. Все время без сознания. Мне один грамотный человек говорил, что в первую очередь нужно тех лечить, кто кричать не может. Просто лежит или тихо стонет. А те раненые, которые громко орут, как правило, могут еще потерпеть. Даже не знаю, правда он говорил или нет. Хотя врачам виднее. На следующий день я почувствовал, что мое состояние резко ухудшилось. Не знаю, что на это повлияло. Может быть, то, что меня растрясло, а может, зараза так сильно отравила мой организм, несмотря на лечение. Один из моих соседей к утру умер, а вот второй пока еще дышал. Но что-то мне подсказывало, что это ненадолго. Мэрк все время шел рядом. Потом к нему еще два дружинника присоединились. Видно, меня охранять». Они постоянно меняли друг друга. Ничего нового я не узнал. Мы также продолжали идти в сторону крепости. Хотя один из дружинников выяснил, что нашу армию все же разделили, и часть пошла в другую сторону. По соображениям отцов-командиров, тех некромантов, которые смогут собрать сильную армию, в этих лесах больше не было. Всех перебили. Многие солдаты не выдерживали марша по мертвым землям. Так что в армии было дезертирство. Видно, поэтому она и шла до позднего вечера. Старались как можно быстрее добраться до крепости и взять ее штурмом. Иначе через несколько дней вообще солдат не останется. Нескольких дезертиров поймали и казнили. Но даже такая мера не решила вопрос, а скорее усложнила. Ночью в лес убежали сразу пара сотен солдат. А ведь это обученные воины. К крепости мы подошли к утру третьего дня моего вынужденного сидения в обозе. Сразу же началась подготовка к штурму. Оказалось, что этим должны были заняться императорские дружинники. Тех, кто принял на себя основной удар нежити, решили пока не трогать. Разумное решение, так как боевой дух у нас сейчас очень низкий после таких потерь. Кстати, оба моих боевых мага выжили, только Магда была немного поранена. Так что тоже лежала в обозе. Ей Жулия лично занималась, пытаясь сохранить жизнь. Маркос сидел около своей дальней родственницы. Я еще удивлялся, почему они меня не навещают. Штурм крепости начался к обеду. Император и правда не стал тянуть, да и не заморачивался с тем, чтобы вести осаду по всем правилам. Крепость даже окружать полностью не стали. Нанесли сильный удар с одной стороны. Маги, которым не довелось участвовать в сражении, расстарались и едва стену не снесли. По крайней мере, один из дружинников мне так сказал. Сам бой я не видел. К вечеру крепость была взята и зачищена. Было убито несколько некромантов. Только двое из них что-то собой представляли. Даже удивительно, почему они сразу не убежали. Прекрасно же понимали, что им не получится удержать крепость. Слишком силы неравны. Пленных взять не удалось. Солдаты, обозленные постоянным страхом и потерями, изрубили всех сразу же. Несмотря на то, что парочка хотела сдаться на милость победителя. Их под улюлюканье толпы просто сбросили со стены вниз головой. Благородные аристократы мешать не стали. Солдатам нужно было выпустить пар. Лучше пусть это будут некроманты. Маги жизни десятой ступени сразу же приступили к созданию артефакта. Точнее, к его восстановлению. Как же мне хотелось посмотреть на это чудо. Только встать я не мог. Да и что-то мне подсказывает, что простого барона туда просто не пропустят. Рылом не вышел. За ночь артефакт был восстановлен, а утром я магическим зрением смог наблюдать за его действием. Наверное, я и очнулся от того, что в окружающей среде начало что-то меняться. От замка, который находился на территории крепости, в разные стороны начали распространяться какие-то волны. Такое ощущение, что кто-то надувает огромный воздушный шар, вытесняя черные магические жгуты. Интересное зрелище. Когда волна прошла мимо меня, я даже вздохнул полной грудью, как будто вынырнул из реки. Да и не только я. Были в обозе и другие раненые маги. Вокруг столпились одаренные. Некоторые из наиболее молодых даже в ладоши захлопали от радости. Единственные, кому было недовеселье, это лекари. Они тут же забегали вдоль обоза, спешно отлечивая самых тяжелораненных бойцов. То, что сам я до сих пор нахожусь в сознании, меня не удивило. Ко мне несколько раз приходил наставник и лечил какими-то своими мазями. Только я его ни разу при этом не застал. Все время это было, когда я спал или валялся без сознания. Когда первый восторг прошел, я оказал помощь раненому, который лежал около меня. От него уже начало вонять, как от трупа. Но мужчина был еще жив. Пройдя несколько раз по страдальцу магическим исцелением и очищением, я позаботился и о себе тоже после чего потребовал снять с себя повязку. Дружинники спорить не стали. Сразу выполнили мой приказ. Меня едва не стошнило от увиденного зрелища. Запах стоял такой, как будто я помер неделю назад и все это время пролежал под палящим солнцем. С трудом сдержал рвоту. «Может, мазью смазать и снова замотать?» — спросил один из дружинников, поморщившись больше не от запаха, а от вида. «Нет», — ответил я, — «воду принесите». Это дело нужно вымыть». «Давайте я лучше лекарок позову», предложил воин. «Воду тащи», скомандовал я. «Что непонятного? Я знаю не меньше, чем наши лекарки. А более сильные магии жизни сейчас заняты. Посмотри, сколько раненых». Дружинник убежал. Вернулся он минут через 15 с деревянным ведром, в котором плескалась колодезная вода. Впрочем, Жулия тоже прибежала. Видно, Грета в это время другим солдатам помощь оказывала. «Господин барон, вы чего встали?» возмущенно запречитала женщина. «Вам нельзя! Иди другим помоги!» скомандовал я. «Мы тут сами справимся!» «Не забыли, что я тоже немного лекарь, так что сам себе помочь смогу!» Спорить женщина не стала, а умчалась дальше вдоль обоза. Не знаю, кого она там отыскивала. Я же стал аккуратно смывать с себя потеки гноя и сукровицы, морщась от боли. Хоть и прошелся заклинаниями, но мгновенно у меня ничего не зажило. Да и не вся зараза организм покинула. Через некоторое время придется еще полечиться. После того, как я смыл с себя всю гадость, меня снова помазали мазью и перевязали. Хотели было положить меня обратно в телегу, но я отказался. Тоже стал ходить между ранеными, выбирая наиболее тяжелых и помогать им. Лекари сами не справлялись. Слишком много было больных, и почти всех можно было записывать в особо тяжелые. Даже наставника своего увидел, оказывающего помощь раненым. Даже личная лекарка императора не осталась в стороне. Только два мага жизни, которые восстановили артефакт, не помогали раненым, так как лежали в замке без сознания. Магическое истощение, чтоб его. «Оклемался уже», — хлопнул меня по плечу наставник, отчего я зашипел от боли. «Да, господин Рагон», — ответил я, — «благодарю, что лечили меня. Много дружинников потерял заботливо спросил Архимаг. «Много?» — кивнул я. «Из 50-24 человека. Половина, в общем. Это на самом деле было так. Я сначала думал, что в живых остались всего 15 человек. Но позже нас нашли еще несколько бойцов. Они в суматохе отступления прибились к другим солдатам. С ними и воевали». «Повезло», — нахмурился Рагон. «Некоторые в полном составе полегли вместе со своими дворянами» а у тебя больше половины отряда уцелело. Везучий ты, барон. Я думал, что тебя по рождению некромантии прикончили. А нет, снова вырвался. Как мне сказали, ты даже мечом немного помахал. Самую малость, кисло улыбнулся я. Против этих тварей мечи неэффективны. Да и насчет того, что выжил, впереди еще штурм нескольких крепостей, насколько мне известно. Так что все еще впереди. Успею помереть». — С таким настроением действительно можно подохнуть, — попенял меня наставник. — Только ты зря переживаешь. Мертвяков там мало, как и некромантов. Считай, что мы подавили этот бунт. Теперь для магов смерти наступят тяжелые времена. — Почему? — не понял я. — Да потому что император приказал, чтобы они не находились в мертвых землях больше трех месяцев, после чего возвращались в столицу и общались с магами разума. Будут они в их голове ковыряться, чтобы снова бунт не учинили. Причем это будет касаться и архимагов тоже. Не вернулся вовремя, значит бунтовщик и предатель. А стало быть, приговорен к смерти. Давно я советовал так сделать. Слишком эти твари стали мнить из себя неизвестно кого. Как ваша ученица? Решил я поменять тему разговора. Знаю своего наставника. Он может сам себя накрутить, разозлиться. «Послать меня куда подальше и уйти». «Нормально», — на удивление спокойно ответил наставник. «Довольно-таки способная девочка, но если быть честным, послабее тебя. Тяжело ей обучение дается. Но меня больше ее мамашка тревожит. Надоело уже приезжать и просить не издеваться над ее дочуркой. Вот ответь мне, барон, я хоть раз над тобой издевался? Откуда вообще могли пойти такие слухи? Ну что вы, господин Архимак? «Какие могут быть издевки?» Сказано это было таким голосом, что даже наставнику стало смешно. «Зато толк из тебя вышел!» — невозмутимо заметил он. «Сам сейчас обучаешься?» «Сейчас нет», — ответил я. «Сами же видите, тут не до обучения. Даже книги с собой не брал. Думал, что круглые сутки в дозоре будем». «Думал он», — хмыкнул наставник. «Может, вообще решил обучение закончить? А что, баронство есть?» пахари на довольно-таки богатой земле, да и дружина с магами. О чем еще можно мечтать бывшему простолюдину? — О могуществе, — ответил я без улыбки. — Как посмотрю, что делают архимаги, так плакать хочется от своей ущербности. Думаю, как бы мне напроситься в следующую командировку в дальнюю крепость, где ваш друг живет. Он же обещал меня магии огня обучить. — Обещал, — кивнул архимаг, — и слово свое сдержит. Только обучение это не на один год, а серьезные заклинания начинаются на восьмой ступени. Ну и что? Сначала выучу магию огня до десятой ступени. Потом жизни у лекарки императора. Она же тоже предлагала. А дальше видно будет. Думаю, магией воды заняться. Тоже видел во время боя, как Архимаг может своих противников замораживать. А где ваша ученица? – спохватился я. В карете раненая лежит, – нахмурился Архимаг. Говорил же, что у нее мозгов еще меньше, чем у тебя. Но девчушка смелая. Твари прорывались сразу с двух сторон. Вот пока я отвлекся, она рванула на помощь отступающим солдатам. И это с парой заклинаний второго уровня. Как мне потом сказали, неслась впереди строй солдат. Так торопилась в битву. Даже одного из монстров умудрилась зацепить. А потом он ее. Хорошо, что просто отшвырнул. Видно, не обратил внимания на такую мелочь сопливую. Просто получила царапины и ссадины. Но в мертвых землях и этого хватает, чтобы ноги протянуть. Поправиться задам ей трепку. Не за то, что бросилась своих выручать, а за то, что моего приказа ослушалась. Сказал же, чтобы никуда не лезла, а стояла рядом. Ну что за напасть такая? Жил себе, горе не знал. Но стали появляться универсалы каждый год. Нянчись теперь с вами. «Нервы свои трать. Я вам только что задницы не подтираю. И что в ответ? Даже простого приказа выполнить не можете. Ладно, пойду эту бестолочь проведаю. Мне теперь только и остается, как старику, бегать за вами, да сопли подтирать. Кстати, чуть не забыл. Поздравляю тебя, господин барон». «С чем?» — не понял я. «С тем, что жив остался?» «Так ты еще не в курсе?» — засмеялся Архимаг не со злостью и не с ехидством. «А как-то по-доброму». — Гретта твоя беременна, причем от тебя. Я это точно знаю.